а тем временем опять в гостиной. Почти настала полночь, викторианские часы толкали 20 век 12. Тикали они громко и методично, пожирая 13 июля 1902 года. Грир с Кэмероном в развальце, но очень внимательно снова осмотрели гостиную. Не вернулось ли чудище Хоклайнов? Не вернулось. Они, разумеется, не знали, что оно крепко спит и похрапывает в банке, полной химикатов. в лаборатории, и они сами пока в безопасности. Удостоверившись, что чудища рядом нет, Грир сказал Камерно: Мне кажется, пора им сказать. Что сказать, спросила Мис Хоклайн. О чудище, ответил Грир. А что с ним, спросила Мис Хоклайн. Её сестра отвлеклась от чашки горячего кофе в руке, напряжённо дожидаясь следующих слов Грира. Грир пошарил в уме в поисках нужных слов и простой и логичной последовательности, в которой их изложить. Пауза чуточку затянулась, то, что ему следовало сказать, было такой фантастикой, что просто изложить не получалось. Наконец, нужные слова его отыскали. «Чудище не в ледовых пещерах», — сказал Грир. «Оно здесь, в доме. Сегодня оно бродило повсюду, пару часов просидело у вас на шеях». «Что?» — неверя переспросила мисс Хоклайн. Ее сестра поставила чашку. У обе они сидели в изумленном шоке. «Чудище – это некий странный свет, который перемещается везде со своей дурацкой тенью», – продолжал Грир. «Я точно не знаю, как он действует, но он действует, и мы его уничтожим. Нам кажется, что в ледовых пещерах нет такого, что нам надо убивать. Свет умеет изменять все вокруг и думать, и он может забираться в мозг и его ебать». Вы разве не замечали этого света и тени за ним? Она как собачонка. Сёстры Хоклайн ничего не ответили, они повернулись и посмотрели друг на друга. "Но", ну, спросил Грир. Наконец мисс Хоклайн заговорила. "Это странный свет, что перемещается повсюду, а за ним неуклюжая тень?" переспросила она. "Ну да, мы его повсюду видели", ответил Грир. Он передвигался вместе с нами, следил за нами. Почти весь вечер сидел вот в этих ваших жирелиях. А некоторое время назад ушёл и пока не вернулся. То, что вы описываете, одно из свойств химикалий, сказала мне Скоклайн. В банке живёт странный свет, и с ним рядом всё время какая-то вихристая неловкая тень. Она следует за ним, когда он перемещается по банке. Свет более совершенная ступень химикалий. Отец перед исчезновением сказал нам, что со временем свет переменится в нечто такое, что будет крайне благоприятно для всего человечества. Нам нужны были ещё химикаты, чтобы довершить перемену. Это и их привёз наш бедный дворецкий из Брукса. Мы собирались закончить эксперимент, как только вы убьёте чудище, сказала другая мисс Хоклайн. Это ничего не закончит, сказал Грир. Мне кажется, вам следует взять тот замес и выбросить, а потом начать всё заново. У вас там внизу что-то вышло из-под контроля. Я думаю, эта дрянь убила вашего дворецкого и виновата в исчезновении вашего отца, а также превратила одну из вас в индианку. Да и нам мозги ебло. Сестры Хоклайн смотрели на них, потерявшись в глубоком молчании. Давайте уже спустимся, возьмем эту банку ебаной дряни и выкинем, а потом хорошенько выспимся, сказал Камерон. Мне совсем не помешает». «Я никогда раньше не хранил карликов, и я устал. Сегодня я столько ебался, что боюсь, у меня хрен отвалится». «Химикалии – труд всей жизни нашего отца», сказала мисс Хоклайн, в отчаянии разбив молчание. «Он всю жизнь посвятил химикалиям». «Мы знаем», – сказал Камерон. «И нам кажется, что эти блядские химикаты пошли против него. Укусили руку, что их кормило, так сказать. Вы же видели, что они сделали с вашим дворецким». Убили его и превратили его тело в карлика. Один сатана знает, какое блядство они учения дальше. Надо их выбросить, пока мы все не превратились в мёртвых карликов. И хранить нас в чемоданах будет никому.